Глава восемьдесят первая. Техноэлита. Бабынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему на перехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошел маленький Герасимович. «Александр Витокимович!» Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым. К тому же они друг друга и знали мало, почти никак. Но Бабынин дал стоп. «Слушаю вас, у меня к вам один научно-исследовательский вопрос». «Пожалуйста». И они пошли рядом со средней скоростью. Однако полкруга Герасимович промолчал и лишь тогда сформулировал. «Вам не бывает стыдно?» Бабынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника, но они шли. Потом вперед, по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание. Добрых три четверти круга он продумал и ответил. — И даже как? — Четверть круга. — А зачем тогда? — полкруга круга. — Черт, все-таки жить хочется. — Четверть круга. — Сам не думиваю. Еще четверть. Разные бывают минуты. Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось. Но я соврал. А здоровье? А надежда? Вполне реальный первый кандидат. Выйти на волю, не слишком старым, и встретить именно ту женщину, которая... И дети. Да и потом это проклятое интересно, вот сейчас интересно. Я, конечно, презираю себя за это чувство. Разные минуты... Министр хотел на меня навалиться, я его отпёр. А так, само по себе, втягиваешься. Стыдно, конечно. Помолчали. Так не корите что система плоха, сами виноваты. Полный круг. Александр Евдокимович, ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу? А вы? С интересом быстро метнул взгляд Бабынин. — Никогда. — Уверен? — Никогда. — Круг. Но какой-то другой. Так вот задумаешься иногда. Что это за люди, которые делают им атомную бомбу? А потом к нам присмотришься, да такие же, наверное. Может, еще на политучебу ходят. Ну уж, А почему нет? Для тем им это очень помогает. Осьмушка. Я думаю, так развивал малыш. Ученый либо должен все знать о политике, и разведданные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмет политику в руки сам. Но это невозможно. Либо вообще не судить как о мути, как о черном ящике, а рассуждать чисто этически. Могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? это делают по болоту один наивный шаг нам грозит америка это детский ляпсус а не рассуждение ученого но возразил великан а как будут рассуждать за океаном а что там за американский президент не знаю может быть тоже может быть никому мы ученые лишены собраться на всемирный форум и договориться но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира дает возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное, вполне общее решение и действовать по нему. Круг. Да, может быть. Четвертушка. Давайте завтра в обед продолжим этот коллоквиум. Вас, э, Иларион... Палыч. Еще не замкнутый круг. Подкова. И особо в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине «Русь уходящая». Вы ничего не слышали? Нет. Ну, да, она еще не написана, и, может быть, совсем не так. Тут название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели. Их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные, домашние богословы, еретики, раскольники. Их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты. Их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари. Их нет. Их... Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, леки, казаки, вольные бродяги. Никого, никого их нет. Мохнатая черная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился через за всю чуму. Это мы, техноэлита, инженеров и ученых. Нас арестовывали и расстреливали все-таки меньше других, потому что идеологию им накропают любые проходимцы а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, нашим братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому же наследовать неисполненной жребий гуманитарной элиты? Не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто? И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов. Неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели, ракеты Фау, секретную телефонию и, может быть, атомную бомбу. Лишь бы только было нам хорошо. И интересно, какая же мы элита, если нас так легко купить. Это очень серьезно. Кузнечным мехом дохнул бабынин Продолжим завтра, ладно? Уже был звонок на работу. Герасимович увидел Нержина и договорился встретиться с ним после девяти часов вечера на задней лестнице в ателье художника. Он ведь обещал ему о разумно построенном обществе.